Обиччивая старуха. Абхазская сказка. Одной старухе приснилось, что она танцует. Проснувшись, она стала сердиться на своего старика, лежавшего рядом. "Что ж ты не хлопал в ладоши?"